плотник оказался не тот вот в чем вопрос был тот плотник родом из деревни где прошло детство анатолия петровича шведова жил по соседству рано овдовел и пользовался у сельчан большущим уважением поскольку не только руки золотые имел но и душу алмазной чистоты за похлебку и чисто символическое вознаграждение почитай Пол села отстроил, никому от него отказа не было. А плотниковы затейливые свистульки, резанные из липы одним лишь топором, долго хранились в семье Шведова, как память о добром человеке. — Можете считать меня сентиментальным идиотом, но за дядьку Захара я с них взыщу, — заявил Шведов, вникнув в ход процесса, который длился уже более полугода. Так быть не должно. Это неправильно. Действительно, подключив двоих высокооплачиваемых информаторов, Анатолий Петрович выяснил, что вследствие компромисса с влиятельными людьми из центральной диаспоры, сверхов, в суде спущена твердая установка. Бульдозеру и деду вредному, который собственноручно завалил двоих ОМОНовцев, И еще пятерых ранил во время перестрелки. Двадцать. Двоим молодым членам банды по пятнадцать лет лишения свободы. А товарищ бульдозер далеко не стар. В этом году ему всего тридцать пять стукнуло. Это на экране он выглядит таким пожилым. Думает много. Как бы половчее выкрутиться. Если даже выдвинуть нелепое предположение, что он отрубит весь срок от звонка до звонка, нетрудно посчитать, что выйдет лиходей на свободу в 55. Двое других участников злодеяния вообще молодежь. Старшему 24, младшему 20. Дед Стрелок, народный мститель, конечно, может умереть в тюрьме, но, как вы уже сами догадались, Сидеть полный срок никто из них не станет. Учитывая все хитросплетения нашей исполнительной судебной системы, помноженные на большие деньги, которые диаспора готова вкладывать в такое прибыльное предприятие, как бульдозер, можно смело утверждать, что в течение ближайшей пятилетки все лиходеи будут гулять по просторам родной Чкерии. И не просто гулять. мы с вами дядь толь выразил мнение команды сыч, могли бы и не спрашивать, тргннем стариной потрудимся за здоровый энтузиазм. вот такие обстоятельства, дорогие мои энтузиасты наши заняты в стародубовске тем что готовят для бульдозера с его бандой небольшое мероприятие. Хотят исполнить его по статье 59 УК РФ в той самой старой трактовке, когда еще не был введен мораторий на ИМИ, и исполнить по возможности публично, чтоб другим неповадно было. Глава 2. Щенок был похож на большую пуховую рукавицу. Притворно рыча он неуклюже вскидывал толстый зад, бодал ботинок Сергея и, прикусив крохотными клыками шнурок, мотал лобастой башкой во все стороны. Судя по всему, маленький волчий потомок в эту минуту представлял себя огромным злющим кобелем, поймавшим особо опасную змею и спешившим прикончить ядовитую гадину до того, как она успеет, нанести вред какому-нибудь менее расторопному члену стаи сергей застыв как монумент жертвам сомнения смотрел на резвящийся комок шерсти и разминал руки ладони были холодными и влажными да что там влажными просто мокрыми к товарищам с такими ладонями сергей всегда относился настороженно у человека с нормальным обменом веществ, И ненарушенной психикой ладони должны быть сухими и теплыми. Если здороваться с человеком впервые, по состоянию ладони можно сразу сделать определенный вывод. Влажные и холодные. Психопат, моральный урод или просто больной. Если не хочешь неприятностей, с таким лучше не общаться. Он блохастый. тихо подсказал герасим ага кивнул сергей сейчас за спиной тихо гудели котлы из приемника на столе лилась приятная мелодия в углу под потолком как живой дышал желтой диафрагмой забранный в решетку плафон связисты на узле в это время всегда гоняют генератор воздушка одна на весь полк вот и мигает в общем Хорошо в котельной, уютно, какие-либо раздражители способные пробудить качественные звериные инстинкты, отсутствуют, и мотивы отсутствуют. Крохотное шерстяное существо со смертельной опасностью никоим образом не ассоциируется. Поднатужившись, щенок оторвал кусок шнурка. Победно вскинул зад и довольно урча потащил добычу в угол. шнуру порвал, гад. Намекнул Герасим. Ага, минутку. Щенка надо умертвить, сломать шею, размозжить башку каблуком или взять за задние лапы и шмякнуть об угол. Способ не регламентируется. Это твое личное дело. Главное убить. Это последний пункт в МПП, программе морально-психологической подготовки. Экзамен. В морге Сергей уже бывал неоднократно. За бутылку смотрел развороченные в ДТП трупы. Разок присутствовал при вскрытии. На кафедре судмедэкспертизы доболтался с приятелем из меда, чтобы взял в группу. Раскапывал безымянную свежую могилу на кладбище, вскрывал казенный гроб, трогал покойника, потом все вернул в исходное состояние. Это вообще была целая операция. Скрытно подъехать, замаскировать машину, перелезть через ограду в полной темноте, буквально на ощупь, пробраться среди надгробий к месту захоронения, которое отследил днем, и часа три раскапывать. успевшую схватиться за несколько часов мёрзлую землю, ежеминутно прислушиваясь, дабы не быть обнаруженным кладбищенской командой. Впечатлений и адреналина через край. Когда дело дошло до ощупывания трупа, эмоций практически не осталось. Позавчера миновал предпоследний пункт без сучка и задоринки. Теперь нужно укокошить вот эту рукавицу, которую подобрал в подвале, воспользовавшись отсутствием сучки, у бывшей еврей за пропитанием. Подобрал, вез полчаса, грея за пазухой, ощущая доверчивое тепло и зашедшие, не зашедшая невесть откуда отцовские чувства. — Так и будем стоять? — сейчас дай собраться. к заповедям сергей относится скептически он не то чтобы атеист, но человек глубокомыслящий и в свои восемнадцать лет понимают многое такое до чего иные и за всю жизнь не додумаются все религии придумали люди придумали развели в ныне существующую форму и теперь вовсю стараются чтобы охватить той или иной конфессией. как можно больше тупоголовых индивидов. Религия – одна из форм управления обществом, способ держать в узде и направлять нужным путем благоговейно внимающие патриарху стада. По-настоящему самодостаточная личность, каковы Сергей причислял из себя, без всякого сомнения в религии не нуждается. Она живет по неписанным общечеловеческим законам, сформировавшимся отнюдь не после первого года хроникального упоминания о Торе, не о скандинавском божестве, а о Пятикнижии, Рождестве Христовом или Исламе, а в течение всего существования человечества. Законы эти, вне субъективной морали политизированного общественного сознания, они понятны и доступны каждому двуногому, живущему на земле. Мораль, вообще говоря, возникла совсем недавно, немногим более двух тысячелетий назад. А до этого все двуногие товарищи, независимо от места расположения и антропометрических особенностей, неплохо жили по этим самым общим законам в течение многих миллионов лет, а именно добывали пищу, дрались за место под солнцем и охотничьи угодья с соседями. Размножались и плясали у костра.